Затянувшиеся ожидания. Несмотря на то, что после фильма «На семи ветрах» была настоящая слава и на несомненные успехи за границей, дома ее то ли подзабыли за время отсутствия, то ли не захотели простить невольные измены, но в семидесятые годы ей не предлагали больших интересных ролей. Варвара в «Исполнении желаний» 1974 и Надежда в фильме «Небо со мной» 1975 становятся для нее, пожалуй, самыми заметными работами того периода. Небольшие роли и эпизоды, последовавшие затем в кино и на телевидении, не принесли актрисе ни морального, ни творческого удовлетворения и не прибавили популярности. Оглядываясь назад, она не считает количество фильмов, в которых снялась, хотя среди них есть «Исполнение желаний». «Небо со мной», «Любовь» Серафима Фролова, «Жизнь на грешной земле», «Встреча в конце зимы», «Сыщик» и много других. За них вроде бы и не стыдно, но, тем не менее, они так и не принесли ей радости. Она предпочитает считать роли, о которых мечтала, но которые ей так и не пришлось сыграть. Анну Каренину, Васу Железнову. Кто знает, скольких лишилась, потому что не умела задруживать ради достижения корыстной, пусть даже творческой цели, притворяться, просить... А может быть, это сохранившийся внутренний страх перед конкурсами делал ее на пробах робкой и зажатой и разочаровывал тех, кто не умел разглядеть, что за ним. Но обиды свои она всегда скрывала и еще выше поднимала голову. В 30 лет ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 40 с небольшим она оказалась практически отлученной от любимого дела потому что небольшие роли и эпизоды вообще не считает чем-то серьезным и даже название этих фильмов не запоминала. Но надо было как-то зарабатывать на жизнь, и она по линии Бюро пропаганды советского киноискусства исколесила с творческими встречами почти весь Советский Союз. Ее везде узнавали, тепло принимали, объяснялись в любви. Она стояла перед сотнями незнакомых людей, красивая, со слепительной улыбкой, сильная и уверенная в себе». Словом, олицетворение благополучия и смертельно боялась того момента, когда кто-нибудь спросит о творческих планах. Она изо всех сил продолжала играть роль довольного жизнью человека. И зрителям незачем было знать о мучительном, изматывающем душу ожидании хорошей роли, о том, что ощущала в себе нерастраченные силы, неистребимое желание играть, играть, играть. А ее как будто спеленали смирительной рубашкой, и она словно со стороны наблюдала за своими конвульсиями в попытке освободиться. Тяжелое время перестройки переехала и искалечила многие актерские судьбы, и какое-то время Лариса Лужина чувствовала себя рыбой, выброшенной на берег. Меня жизнь научила относиться к каждому новому дню как к подарку судьбы, ценить даже то малое хорошее, что он дает, благодарить Бога, что есть здоровье и силы работать. как все рыбы, я, даже выброшенная на берег до последнего, буду бить хвостом и пытаться вернуться в воду. Хотя не скрою, бывает и так, что силы на исходе, обстоятельства наваливаются, на душе мрак. Но открою бутылку шампанского, немного выпью, пожалею, пожалею себя, но только наедине и недолго, и опять возьму себя в руки. Потому что с детства приучено, что нечего жаловаться на судьбу и ждать от нее подачек, надо всего добиваться самой. Надо было иметь такой запас прочности, какими наградили ее Бог и родители, чтобы выдержать изматывающие ожидания, не спиться, не сломаться. Сколько друзей и знакомых не выстояли в этом поединке, ушли больные, озлобленные, опустошенные туда, откуда не возвращаются, или за решетки и замки психиатрических клиник. Она их всех помнит. За кого свечку поставит, за кого выпьет, напомин души. Редко кому как. подруге Аллочке Ларионовой, Господь послал легкую смерть. Большинство же долго страдали и мучились, пока он не призвал к себе. Красавица Нона Терентьева умерла практически в нищете. Нежная Людочка Марченко в забвении, талантливая Таня Гаврилова угасла в психушке. Самой большой своей ошибкой Лариса Анатольевна считает то, что не пошла в свое время работать в театр, хотя Герасимов прочил ей именно карьеру театральной актрисы. Слишком много было по молодости соблазнов в виде поездок на кинофестивали, съемок, бывало и в проходных ролях головокружительных романов. Мучительно долгие годы Лужина наперекор всему будет выживать, играть в театре-студии киноактера или, как его еще называли, зоологическом, куда часто приходили просто посмотреть на любимых артистов, как в зоопарк, вне зависимости от того, что они делают на сцене. А потом от театра останется только здание, где ежемесячно им, штатным артистам, как милостыню будут подавать 300 рублей. Потом не станет и этого. Вместе с Владимиром Конкиным Лужина станет играть в театральном анекдоте антрепризного театра «Артефакт при Союзе кинематографистов». Но денег нет, чтобы поставить это дело на ноги. С Александром Белявским, Валерием Бариновым, Анной Каменковой, Светланой Амановой, Юрием Черновым и Ириной Усок – В антрепризе Наума Брода Аля фуршет со святой водой. Это ее счастье и ее беда, что она сильная женщина. Просто с детства она знала, что должна рассчитывать только на себя. Мужья, по ее мнению, категория изменчивая и приходящая, а вот сын Павел и внуки Данилка и Матвей – это величины постоянные и значимые, которые дают силы жить, а значит, причина задержаться подольше на земле есть. У внука Матвея наступил самый интересный возраст — постижения мира. Он, как и Данилка, с детства звал ее по имени, радостно вопил «Лариса Лужина, иди сюда!» Прохожие оборачивались и улыбались, узнавая ее. На ее лице нет отметин зависти, злобы, жадности и жестокости, которые время скручивает в жгуты морщин, потому что нет их и внутри. Также молодая очаровательная ее улыбка, полны света большие глаза. Может быть, у нее есть свой собственный секрет молодости. Лужина смеется, да никакого секрета нет. Просто стараюсь жить по совести и божьим законам. Я не позволяю себе депрессии и отчаяния, потому что все еще жду и надеюсь, что зазвонит телефон и предложит роль, о которой можно только мечтать. И я должна быть в форме и смогу показать, на что еще способна. В последнее время ее трудно застать дома. Поездки на кинофестивали по стране, игра в антрепризных спектаклях, встречи со зрителями, которые ее помнят и любят, многочисленные интервью в прессе и на телевидении. На первый взгляд кажется, что судьба вновь совершила головокружительный кульбит, но она знает, что в главном, в творческом плане, пока ничего особенного. У Светланы Дружининой она с удовольствием снялась в сериале «Тайны дворцовых переворотов». Я всю жизнь играла или современец, или женщин из военного прошлого. А тут костюмная роль. Графиня Шувалова, женщина с интересной драматической судьбой. Мне так нравилось там сниматься, что я им сказала, «Ребята, я готова играть у вас бесплатно». Хотя почти все артисты и так играли там бесплатно. Денег не хватало, и работа над фильмом то и дело останавливалась. Снялась в режиссерской работе Сергея Никоненко курортный роман и из сериала «Перекресток судьбы». В небольшом эпизоде у Панина – «Ночи на кордоне». Самая большая и удачная работа за последние годы, полная драматизма и человеческого тепла, большая роль Татьяны Лобовой из сериала «Любовь как любовь», которую зрители оценили и полюбили. Но она не позволяет себе расслабиться, потому что все еще ждет и надеется, что судьба пошлет новую роль, в которой она сможет доказать и другим, и себе, что сочетание слов Лариса Лужина означает «актриса» и «талант».